Глава 19. Руководство пуговицы Ну вот вам метод пуговицы. Нет, назову его руководством пуговицы. Еще до того, как началась вся эта история с посыланием любви и все такое, я пробовал научиться творить по книгам, которые читал, но почему-то описанные в них методы не помогали мне. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, причина в том, что, когда мы создаем что-то, очень трудно понять, создается отсутствие его или наличие. Иногда эти понятия настолько тесно переплетаются, что ощущаются почти одинаково, но это совсем разные вещи, и потому очень, очень важно, создавая, действительно почувствовать ощущение обладания тем, что вы хотите создать» добиться реальных ощущений обладания и работать именно над этими чувствами. Таким образом, вы концентрируетесь на чувстве обладания. Только тогда вы будете создавать обладание. Если вы ставите целью создать что-то, а не пройти какой-то конкретный путь создания, то придерживайтесь чувства обладания, а не раздумывайте, каким образом оно к вам придет». За исключением случая, когда вы хотите создать определенный конкретный опыт получения результата. Получается, если вы хотите 10 миллионов долларов и при этом еще пройти путь создания замечательной компании, где будете трудиться каждый день, иметь целый штат сотрудников, работающих на вас, тогда, да, вам следует создать успешную компанию, которой вы будете владеть и управлять. Таким образом, тут речь идет не столько о 10 миллионах долларов, сколько о компании. Это немного разные вещи. Итак, вернемся к пуговице. Как-то я услышал высказывание о том, что создать замок так же просто, как и пуговицу. А у меня от свитера как раз оторвалась пуговица и потерялась. Вот я и решил создать эту пуговицу. Но тут-то и возникла проблема, в которой я тогда не смог разобраться, чем был очень расстроен. Пуговицы не было. Я решил создать другую, но каждый раз, когда я смотрел на свитер, я видел отсутствие пуговицы и не знал, как с этим быть. А концентрироваться на недостающей пуговице нельзя, потому что тогда получается, что, смотря на нее, вы создаете ее отсутствие. А создавая отсутствие, очень скоро вы увидите, что не хватает уже двух пуговиц, и теперь вы уже совсем-совсем сбиты с толку.